Как бы самогон гнали. «Вы, Василий Афанась, страдаете, и зря. Вот возьмут и сделают вас у нас в подъезде домовым. Нашего-то, говорят, забрали, а вас воплотят. Да что вы так задрожали-то? Чем я так вас взволновал? Вовсе вы не будете самозванцем. Давайте я наполню вам бокал. Ну вот, ну вот, так оно вернее и здоровье выкрепление. Нехорошо с утра» но для вашей нервной системы. И вернемся к кроссворду. Значит, вопрос такой. Западный европейский народ, в гербе которого вилка с тремя зубьями, и чей философ сковорода. «Какие шовинистические кроссворды!» возмутился Ралдугин. Более он не желал слушать болтовню Бакалейщика и Фруктова. «Пустозвоны!» Им все равно, где и куда обязаны ходить на часах стрелки. Бакалейщик Куропятов всегда был подозрителен Ралдугину, а теперь с мыслями о заведении в их подъезде домового он стал ему противен, тоже мне философ, распоясался, и фруктово совращает. Философ и шовинист. Я ему такого домового заведу.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 в гражданской опеке и структурном руководстве которого Ралдугин чрезвычайно нуждался. Такого рода мысли слоились в голове Ралдугина. А что делать, он не знал. Все же он заставил себя подняться в получердачье. Пусто, чисто. Никого сюда не заносило. На лестнице, в расстройстве и смятении чувств,